Глава 43. Анита. Прошлое. 8 лет назад. Пойдем, посидим в кафе», – предлагает Настя. «А то совсем в последнее время не видимся». «Это действительно так. У меня практика, экзамены, курс вождения. Настя в универе не появляется, но в зачетке у нее все равно проставлены хорошие оценки. Собственно, зачёткой она сейчас и помахивает, встречая меня из аудитории». «Да и повод отметить есть», – подмигивает. «Мы обе закрыли сессии. Ты даже две». «Отметить я могу разве что безалкогольным коктейлем. Через час я должна быть в прокуратуре. Ты же знаешь Тимофеева. У него все строго». «Знаю», – кивнов соглашается подруга. «Мы успеем, а к прокуратуре я тебя подвезу». «Выбор кафе не очень удачен. Расположение хорошее. Есть столики на улице». «Но здесь очень медленное обслуживание. К тому же сейчас довольно много людей. Даже удивительно, что нам удается занять свободное место. Официанты практически бегают, чтобы успеть всех обслужить. Чтобы ускорить заказ, Настя заходит внутрь заведения, не дожидаясь, пока к нам подойдут. «Сейчас все организуют», – сообщает она. «А пока расскажи, чем живешь». Вроде бы фраза обычная, рассказать можно много, но я беру паузу на обдумывание. В итоге довольно скучно, повествуя о буднях, хотя очень хочется поделиться другим, если бы Тимур не был ее братом. И если бы она не считала, что все ее предыдущие подруги общались с ней только из-за него. Но я слишком хорошо помню ее обиду на них. И слова, что она была им нужна лишь для того, чтобы залезть в койку Тимура. Я не хочу знать, сколько их было. Достаточно тех, о которых она упоминала до этого, Я не хочу даже думать об этом. И я совершенно не представляю, что скажет Настя, узнав, что мы теперь вместе. Наверное, нужно как-то ее к этому подготовить, найти подходящий момент. Вот пройдет чуть больше времени, и я точно решусь, потому что все равно придется признаться. Да и Тимур скрываться не собирается. А я теперь больше не сомневаюсь, что с его стороны все серьезно. Что с моей, мне давно все понятно. «Если бы он сейчас был в городе...» С этой фразы мой день начинается и ей же заканчивается. Мне ужасно его не хватает. Видеть, чувствовать, вдыхать, обнимать. Ощущение, по которым соскучилась. Слышать, пока все, что осталось, да и то очень редко. Я не звоню ему. Как и договаривались, он делает это сам. Но эти разговоры короткие и не такие частые, как мне бы хотелось. Я знаю, что у него много работы... Знаю, что на кону важный контракт. Поэтому просто жду его возвращения. Мучительно, бесконечно. Телефон пиликает сообщением, и я, облегченно выдохнув, достаю его из сумочки, прерывая свой монолог. «Как насчет того, чтобы поучиться водить не в дождливую, а в солнечную погоду?» «Макс, мы с того дня не созванивались. Честно говоря, я была уверена, что он больше не позвонит, Я ведь сказала, что у меня есть молодой человек. Понятное дело, что сейчас я не смогу ответить ему. Настя ничего не увидит, а все равно как-то не по себе. Ой, отвлекает меня от экрана смартфона подруга. Слушай, кажется, бармен нам машет. Готов наш заказ. Может, сходишь, чтобы было быстрее? К тому же это справедливо. Я тоже ходила. Обернувшись, замечаю, что официанты и правда суетятся, как пчелы. А время поджимает. Я не могу опоздать. Приходится зайти внутрь кафе и выяснить, что у Насти проблемы со зрением. Бармен нам не махал. Заказ еще не готов. Но все равно пришла не зря. Парень понимающий и вызывается поторопить всех на кухне. Наверное, он был весьма убедителен, потому что минут через пятнадцать мне вручают поднос с нашим заказом. Мой лишь мохито. День сегодня и правда солнечный и жаркий. Задержка была в заказе подруги. Она захотела каких-то ребрышек в специях и спаржу на гриле. Сразу видно, кто так и не привык завтракать. Водрузив на стол наш заказ, сету я с улыбкой. Настя тоже мне улыбается. «Да, сейчас с аппетитом вообще как-то не складывается», – поясняет она. «Если бы Тимур был дома, оно как-то веселее из-за компании, а без него я вообще иногда поесть забываю. И зря. Вот вернется он». Заметит, как ты похудела, и вряд ли похвалит. Прикусывая язык, лихорадочно припоминая, не упомянула ли я про командировку. Фух, нет. А то, что он уехал, она сама только что сообщила. И все равно, чтобы спокойно взглянуть подруге в глаза, мне нужна передышка. Поэтому я, заметив свой телефон на столе, открываю сумку, делаю вид, что ищу подходящее место. Кстати, где он? Задаю вопрос... Чтобы окончательно отвести от себя подозрения. В Англии, отвечает подруга, обхаживает любовь всей своей жизни. И вряд ли ему есть дело до моего аппетита. Кровь приливает к щекам, но я отмахиваюсь от промелькнувших мыслей. Просто не верю им. Становится даже смешно. Закинув телефон с улыбкой, смотрю на подругу. А любовь всей жизни работа? Это тоже, кивает она. Но у работы есть серьезная конкуренция. Эта давняя история, она тянется у них уже несколько лет. То она уехала и решила разорвать отношения, потому что Тимур не захотел перебираться вместе с ней в Лондон. То вроде бы все осознала и уже готова вернуться. Но то, что она готова, не значит, что он тоже этого хочет. Ну да, усмехается Настя. А то, что он сорвался в Лондон в тот же день, как она позвонила? «Всего лишь случайность и совпадение». «Может, это был дружеский разговор и вообще не о том?» «Может быть...» «Нет!» Уверенно отметает все мои предположения подруга. «Я как раз была рядом с Тимуром», «заскочила к нему на работу», «а тут этот звонок». «Он, конечно, вышел из кабинета, но кое-что я расслышала». «Да и сложить два плюс два для меня никогда сложностью не было». «Отминусовать гораздо сложнее». Проблема с математикой меня мало волнуют. Честно говоря, вообще не до них. И я не пытаюсь понять, почему сложить ей проще, чем вычесть. Мой вопрос – попытка прийти в себя, вырваться из туманной паутинки, которую на меня будто набросили. Даже если цифры будут такими же, даже если они будут меньше. Не принимать поспешных решений, не верить на слово. Подумать об этом позже, когда буду одна. Поговорить с Тимуром. Не об этой чуши, конечно. А просто, чтобы убедиться, что у нас все по-прежнему. И чтобы сделать глоток его спокойствия и уверенности. Не верю. Я просто не верю. Настя ошибается, что то не так поняла. Но ее это мало волнует. Сказала и тут же забыла. Потому что спустя пару секунд она поднимает уже совершенно другую тему. О предстоящем дне рождения, о планах, где собирается его праздновать и кого пригласит. Макса тоже приглашу, объявляет она. Как думаешь, есть шанс, что у нас все получится? Я думала, вы расстались, и ты его уже отпустила, удивляюсь я. Я никогда не упускаю свое, фыркает она с аппетитом, налегая на ребрышке. Кстати, я всех предупредила, чтобы не покупали чехни. Или деньгами, или прямо озвучу, чего бы хотела. Озвучи мне, предлагаю, чтобы я могла подготовиться. Я подумаю, обещает улыбнувшись она. Чуть-чуть времени еще есть. А времени и правда немного. Мне уже нужно бежать. Мне настолько не терпится остаться одной, что я готова добираться сама. Но Настя, сославшись на свое обещание и на то, что у нее нет срочных дел, отрывается от ребрышек и подвозит меня к прокуратуре. Душно. Как же душно всю дорогу, несмотря на климат-контроль. Спасибо. Благодарю Настю, выходя из машины. Она молча мне улыбается. Не знаю, то ли старинное массивное здание, то ли мужчины в форме производят на нее такое сильное впечатление, но она не торопится уезжать. Уже на ступенях прокуратуры я оборачиваюсь и замечаю, что ее машина так и стоит у обочины. Зайдя в прохладный холл, Я чувствую, как духота меня отпускает. Первым делом достаю смартфон и отправляю Максу сообщение. «Прости, но мой ответ – нет». А потом набираю Тимура. «Не для того, чтобы проверить ту чушь, которую несла Настя, а просто, чтобы услышать его. Мне это необходимо, как воздух». Щеки предательски раскраснелись. Во рту слегка пересыхает. Улыбка не желает покидать моих губ, пока я слышу гудки. А потом... «Да». Отвечает мне женский голос. Смотрю на экран, не ошиблась ли? Нет, светится имя Тимура. Ну, значит, это кто-то из сотрудников случайно ответил на вызов. Я сама иногда забываю телефон. Как-то забыла дома, так папа сказал, что полчаса терпел навязчивые звонки, а потом не выдержал, ответил. Здесь выдержка гораздо слабее. «Добрый день!» Справившись с удивлением, говорю я. «Я бы хотела услышать Тимура». Если он, конечно, сейчас не сильно занят, если занят, я перезвоню ему позже. Любопытно, по какому вопросу? Уточняет девушка. У нее приятный, мелодичный голос, но сейчас он меня раздражает. Даже личный секретарь не позволяет себе такие вопросы, если кто-то звонит на личный телефон ее шефа. Неважно, мы сами с ним разберемся. Так он занят или свободен? Он спит. Ее голос, несмотря на мое раздражение, продолжает звучать в том же тоне. «Днем?» – спрашиваю я недоверчиво, а потом меня отвлекает другое. «И откуда вы знаете, что он спит?» «Если он забыл телефон на работе?» Меня обрывает смех незнакомки. Красивый смех. Заразительный. Легкий. А ее слова прибивают к земле, как тяжелые камни. «Знаю, потому что он спит в моем доме. Если быть точной, в моей постели. Он не забывал о телефон на работе. Просто я вышла в другую комнату, чтобы его не будить. Днем. Повторяю, я уже тише. После бурной ночи и утра. Это нормально. Спокойно поясняет мне девушка. Так что простите, но если это не что-то срочное по работе, то я не стану его будить. И она сбрасывает звонок. И хорошо. Наверное, хорошо, потому что в ушах такой гул, что я вряд ли бы что-то услышала. А пальцы настолько немеют, сжимая смартфон, что отключиться самой у меня бы точно не вышло. А еще хорошо, что в холле у нас стоят стулья. Мне удается добраться до одного и сесть, прежде чем перед глазами загустеет внезапная темнота. Какое-то время я бессмысленно смотрю в одну точку. Я даже не различаю, кто проходит мимо меня, только слышу их голоса. Со мной кто-то здоровается, шаги отдаляются. Снова кто-то здоровается, снова слышу шаги. На этот раз обувь громкая, и звонкий топот вытряхивает меня из прострации. «Да нет, не верю, здесь что-то не так. Я хватаю за соломинку. На этот раз смотрю не только на имя абонента, которому я звонила, но и на его номер. Не то, чтобы я его помнила, только последние цифры, но там довольно специфичный набор, так что соломинка ломается» когда я отчетливо различаю на экране в один ряд три шестерки. Это номер Тимура.